СДВГ у взрослых. Как проявляется? Мы уже говорили о том, что еще несколько десятилетий назад приходилось доказывать наличие СДВГ у детей. Теперь в этом диагнозе мало кто сомневается. Но когда говоришь о взрослых, регулярно слышишь вопрос. А разве это не детская болезнь? СДВГ у детей — одно из самых часто встречающихся нервно-психических расстройств. И для этой возрастной группы Есть хорошо зарекомендовавшие себя подходы к лечению. Однако СДВГ никуда не уходит с получением паспорта или окончанием школы. В ряде случаев, как мы и говорили ранее, оно остается с человеком на всю жизнь. При этом важно помнить, что СДВГ не возникает впервые уже у взрослого человека. Он всегда проявляется еще в детстве. Поэтому если взрослый пациент жалуется на невнимательность, гиперактивность, импульсивность, всегда важно уточнить, давно ли это началось. Если эти симптомы начали проявляться недавно, значит, причина не в СДВГ, а в чем-то другом. Исследования показывают, что стойкие проявления СДВГ среди взрослых встречаются у 2,5% людей. Это каждый сороковой. При этом у 6,8% взрослых выявляются отдельные симптомы, не полностью соответствующие критериям заболевания, так называемый симптоматический СДВГ. Кроме того, ученые обнаружили признаки СДВГ у 2,8-4,2% пожилых людей старше 60 лет. Когда ставят диагноз? Взрослому пациенту диагноз СДВГ могут поставить при соблюдении двух условий. Трудности, с которыми он столкнулся в детстве, соответствуют критериям для СДВГ детского возраста. В настоящее время у него есть первый и второй симптомы, а также не менее двух из оставшихся признаков из списка. Первый симптом – постоянная двигательная активность. Второй – трудности с концентрацией внимания. Третий – перемена настроения, частые эмоциональные качели. Четвертый – неспособность довести начатое до конца. Пятый – вспыльчивость. Шестой – непереносимость стресса. Седьмой – импульсивность. А вот список вопросов пациенту при подозрении на СДВГ, предложенный исследователем и врачом Расселом Баркли. Первый. Вам трудно сосредоточиться на чем-то одном. Второй. Вас легко отвлечь. Третий. Вы бываете очень импульсивны. Четвертый. Вам сложно организовать свои дела, и они остаются недоделанными. Пятый. Вам сложно ясно мыслить. Шестой. Вы беретесь за много дел сразу, но редко их завершаете. 7. Окружающие говорят вам, что вы слишком многословны. 8. Вам трудно внимательно слушать других. 9. Вы перебиваете собеседников, не дав им закончить, а потом жалеете об этом. 10. Вам кажется, что ваш голос звучит громче других. 11. Вам сложно сформулировать свои мысли. 12. Вы часто чувствуете тревогу или беспокойство. 13. Бывает так, что вы забываете о важных делах, которые нужно сделать срочно. Конечно, только путем медицинского обследования можно точно определить, есть ли у вас СДВГ. Но чем больше вы дали положительных ответов, тем больше вероятность того, что у вас это расстройство есть. Ведущие симптомы СДВГ — невнимательность, гиперактивность и импульсивность — у взрослых обычно несколько отличается от того, что наблюдается у детей. Конечно, взрослые в большинстве своем не скачут и не прыгают, когда это неуместно. Но, как и детям, им сложно долго усидеть на месте, а потому им тяжело даются затянувшиеся совещания, спектакли и киносеансы, а также перелеты продолжительностью более двух часов. Их гиперактивность выражается в ерзании на стуле, болтании ногой, постоянных сменах позы, постукивании пальцем. Они часто переживают беспокойство и тревогу. Как правило, их не прельщает перспектива провести вечер дома с книжкой или в разговорах с членами семьи. Им хочется постоянного действия и смены обстановки. Хотя гиперактивность со временем может снижаться, импульсивность у взрослых с СДВГ остается на высоком уровне. Такие люди часто принимают важные, а то и судьбоносные решения, не задумываясь об их последствиях. Например, увольняются или бросают учебу в университете, рвут отношения с близкими. Для взрослых пациентов с СДВГ, так же, как и для детей, характерна чрезмерная болтливость. При этом им очень сложно дождаться, пока другие закончат говорить, и они часто перебивают собеседника. И, пожалуй, ключевая проблема взрослых с СДВГ — трудности с концентрацией и вниманием, которые, в отличие от гиперактивности, с возрастом прогрессируют. Такие пациенты часто теряют банковские карты, ключи от дома или автомобиля. В супермаркете они не помнят, зачем пришли, а вечером их может осенить, что они забыли забрать ребенка из детского сада. Тревожная ситуация, не правда ли? Но это еще не все. Управление финансами превращается в сущий кошмар. Своевременная оплата счетов, ведение бюджета, контроль расходов. Все эти задачи кажутся почти невыполнимыми. Многие взрослые с СДВГ не умеют правильно расставлять приоритеты часто пропускают важные встречи и затягивают выполнение задач. Для них характерно откладывание дел на потом. Иногда такие люди могут сосредоточиться только на одном интересном деле и не замечать ничего другого вокруг. Это называется гиперфокус. Со стороны жизнь взрослых с СДВГ может показаться хаотичной и беспорядочной. СДВГ у подростков и особенно у взрослых часто сочетается с синдромом дефицита удовлетворенности, СДУ, при котором головной мозг перестает вырабатывать в достаточном количестве нейромедиаторы, которые сообщают о получении удовольствия. Люди с СДУ в большей степени склонны к алкогольной, наркологической и игровой зависимостям, к перееданиям и так далее. Тест на СДВГ. Подозреваете у себя СДВГ? Обратитесь к специалисту, если насчитаете у себя как минимум 6 пунктов. Вы постоянно отвлекаетесь. Не можете тщательно выполнять работу. Постоянно опаздываете. Не можете вовремя сделать задание Часто теряете вещи. Часто забываете о срочных делах и важных встречах. Во время разговора часто перебиваете собеседников. Регулярно меняете работу, нигде подолгу не задерживаетесь. Часто совершаете ошибки при управлении автомобилем и нарушаете правила дорожного движения. Проблемы с вниманием, памятью, выдержкой и прочим появились еще в детском возрасте. В школе были проблемы с успеваемостью и поведением. В ВУЗе или другом учебном заведении были трудности с обучением. Михаил Лобковский. Про режиссерский факультет и психушку. Как я уже рассказывал, школу я худо-бедно окончил. А дальше надо было что-то придумывать, где-то учиться. Сначала я поступил в Институт культуры на факультет театральной режиссуры. В этом мне помогла та самая способность хорошо бегать на короткие дистанции. Мама взяла мне репетиторшу, которая просидела со мной 8 или 10 часов подряд, а может и все 12. Я пошел, сдал все экзамены, как сейчас помню, на три пятерки и четверку. Даже в школе я так никогда не учился. И поступил. Но проблема была в том, что всем моим однокурсникам было лет по 30 и больше а мне всего 18 Не знаю, как сейчас, но в те времена во всех вузах страны и в театральных, и в киношных режиссерский был факультетом взрослых людей, у которых уже были высшее образование и опыт работы. Считалось, что актер должен быть юным, чтобы из него можно было что-то лепить, а вот режиссер — наоборот. Я был младше своих сокурсников почти в два раза, но все-таки сумел пару лет продержаться на театральной романтике и интересе к девочкам хотя сдавать экзамены, конечно, было тяжело, и после второго курса я этот институт покинул. Вообще, психопатия — это такое пограничное состояние, при котором ты ведешь нормальный образ жизни ровно до тех пор, пока не возникает что-то, с чем ты психологически не справляешься. И в этот момент ты становишься непредсказуемым. Таких в армию стараются не брать, ведь это те самые бойцы, которые могут спокойно служить, но если над ними начинают издеваться — Берут автомат и расстреливают всю роту. Это, кстати, был мой первый, но далеко не последний неправильный диагноз. Позднее мне ставили и депрессию тоже. В общем, вышел я из больницы со справкой о психопатическом складе личности и начал как-то с этим жить. Эмоциональные качели, тревожность, депрессия. Основные симптомы СДВГ — это еще далеко не все, с чем сталкиваются взрослые, живущие с этим диагнозом. Многие из них ежедневно чувствуют раздражение, плохо справляются со стрессом, страдают от перепадов настроения. А еще примерно у половины взрослых с СДВГ встречаются различные тревожные расстройства. Например, генерализованное тревожное расстройство, ГТР, постоянное беспокойство, не связанное с конкретными событиями. Люди с ГТР часто нервничают, ощущают мышечное напряжение, головокружение, учащенное сердцебиение. Тревогу при ГТР иногда называют свободно плавающей. Больной ощущает ее постоянно. А при самых незначительных жизненных затруднениях и конфликтах она усиливается. Пациенты с ГТР совершенно не выносят неопределенности. Из всех возможных вариантов развития событий они заранее предполагают наиболее неблагоприятный. Кроме тревожности, у взрослых с СДВГ нередко встречается депрессия. Если в среднем по популяции она наблюдается у 2-4% людей, то среди взрослых с СДВГ этот показатель достигает 31%. Люди с депрессией ощущают подавленность и безысходность, зацикливаются на негативных переживаниях, прокручивая их в голове снова и снова. Это коррелируется с исследованиями, которые показывают, что взрослые с СДВГ часто чувствуют себя несчастными. Михаил Лобковский. Три пачки явы в день, долги и другие проявления СДВГ во взрослом возрасте. Про ощущение собственной несчастливости это очень точно. Я чувствовал себя именно так, и проявлялось это, в числе прочего, в деструктивном поведении. Я выкуривал дикое количество сигарет в день. Теперь понимаю, что они меня хоть как-то успокаивали. Были годы, когда я курил по три пачки в сутки, вообще не вынимая сигарету изо рта. У меня была иллюзия, что так я нахожусь в более спокойном состоянии и хотя бы никуда не бегу и ничего другого не делаю, ведь курение уже само по себе действие. Курил я безудержно. И днем, и ночью, и в постели, и даже работая в школе. Короче, всегда и везде. Буквально уснуть не мог, зная, что дома нет сигарет. Был настоящим никотиновым наркоманом. Бегал за таксистами. Люди младшего поколения наверняка не поняли, при чем тут таксисты. Рассказываю. В СССР все магазины закрывались в 9, максимум в 11 вечера. И сигаретами приторговывали таксисты. Например, пачку сигарет Ява, которая в магазинах стоила 30 копеек, они продавали за 3 рубля или даже за все 5. И я, вместо того, чтобы дождаться утра и пойти купить сигареты за 30 копеек в киоске, иногда в 3 часа ночи бегал зимой к водилам и покупал у них за бешеные деньги ту же самую яву. И это при зарплате в 69 рублей. Из-за этой своей зависимости я, кстати, заработал ишемическую болезнь сердца, и в достаточно молодом возрасте мне поставили стенд. Пить я тоже начал рано, лет в 14-15. Но в этом плане мне повезло гораздо больше. В 16 лет у меня случилось тяжелое алкогольное отравление, отнялась вся левая половина туловища. И в течение нескольких лет я даже запах алкоголя не переносил. А потом, когда способность употреблять вернулась, от спиртного довольно быстро начинала болеть голова. Впрочем, во взрослом возрасте начались другие проблемы, вызванные СДВГ. Уже не двойки, не тройки, а вещи куда более серьезные и неприятные. Во-первых, я совершал дикое количество неконтролируемых импульсивных действий. Например, бездумно тратил деньги, что привело к огромным долгам. В какой-то момент я был суммарно должен людям и банкам 300 тысяч долларов. Огромные деньги и тогда, и сейчас. И даже начав нормально зарабатывать, удерживать деньги я все так же не мог, тратил подчастую. Это были совершенно неконтролируемые процессы, как, например, у современных шипоголиков, которые тратят все до копейки, а потом неделю или даже месяц голодают. И всему этому я продолжал искать объяснение вовне, в других людях и обстоятельствах. Даже мысли не было, что источником проблем могу быть я сам, а точнее, мое заболевание. Это в целом свойственно большинству людей — считать, что они поступают единственно правильным образом. Но только вылечившись, я понял, что на самом деле происходило. А до тех пор я оставался конфликтным, обидчивым, эмоционально неустойчивым, вспыльчивым, с перепадами настроения и вел себя соответствующим образом. Из-за этого мы спустя 13 лет брака развелись с женой, и из-за этого же я выбирал невротичных барышень и строил с ними не самые здоровые отношения. И отношения с собственным ребенком у меня тоже были достаточно тяжелые из-за моей конфликтности, нетерпимости и беспокойства. Я даже не мог нормально спокойно поговорить, сразу начинал ругаться и что-то выяснять. Невротическими были и мои отношения с собой. Я не понимал, что со мной, почему меня все время что-то гнетет, почему я такой несчастный. Думал, что проблема в окружающих, а не во мне. То жена у меня была виновата, то родители, то соседи. Мне и в голову не приходило, что проблема в моем состоянии. Я, кстати, всю жизнь чувствовал, что отличаюсь от других и не мог ни к кому примкнуть. Ни к шпане, потому что все-таки был из интеллигентной семьи, ни к интеллигенции. Я как бы завис между разными социальными группами и чувствовал себя особенным, правда, в плохом смысле слова. Как будто я хуже других. И никак не мог понять, почему у меня в жизни ничего не складывается. Ни отношения, ни работа, ни карьера, ни возможность зарабатывать деньги. Почему я ничего не могу довести до конца. Была и еще одна проблема, тоже типичная при СДВГ. Полное отсутствие структурированности жизни, мозга, мыслительных процессов и вообще всего. У большинства людей в жизни есть какая-то упорядоченность, структура. Они работают, отдыхают, у них есть отношения, личная жизнь. Я же со своим СДВГ просто хаотично двигался в разные стороны, выживал и пытался уйти от проблем. Даже в разговорах в те далекие годы я постоянно перескакивал с одного на другое, не мог придерживаться определенной линии. А еще у меня постоянно было ощущение, что я непрерывно бегу, только непонятно, куда и зачем. К тому же меня преследовало немотивированное животное чувство страха. Я боялся буквально всего на свете: того, что я провалюсь в люк, что меня собьет машина, на голову упадет дом. Вернее, даже ничего-то конкретного, просто у меня был тотальный страх всего и жуткое состояние тревожности. Уже во взрослом возрасте у меня появились тики. А поскольку я вел программу на телевидении, об этом расскажу чуть позже, мне нужно было с ними что-то делать, как-то справляться. Я долго ходил по врачам, искал способ решить проблему, но тики прекратились только со временем. В последние десятилетия в психологической литературе активно используется термин «эмоциональный интеллект». Придумали его американские ученые Джон Майер и Питер Салловой. Он описывает способность человека понимать эмоции, свои и чужие, и использовать эту информацию при принятии решений. Эмоциональный интеллект можно разделить на четыре основных аспекта. Первый — эмоциональная осведомленность. Умение замечать, оценивать и выражать свои эмоции, а также понимать эмоциональные проявления других людей. Второй — генерирование эмоций. Способность вызывать у себя нужные эмоции — и использовать их для того, чтобы лучше думать и расставлять приоритеты. Третий. Понимание эмоций. Включает в себя умение разбираться в том, что означают эмоции, как свои, так и чужие. Четвертый. Управление эмоциями. Способность их контролировать и воздействовать на настроение других. И с этими качествами у пациентов с ДВГ большие проблемы. Исследования показали, что такие пациенты отличаются – низкими показателями эмоционального интеллекта, особенно по шкале управления собственными эмоциями. Как СДВГ влияет на взрослую жизнь? Взрослым с СДВГ часто приходится нелегко, в том числе на работе, в учебе и в других сферах жизни. Студенты с СДВГ, как правило, получают более низкие оценки, чем их сверстники без диагноза им приходится по нескольку раз перечитывать материал, чтобы его понять, и времени на подготовку к тестам и экзаменам им тоже требуется больше, при том, что планировать это время им довольно сложно. В результате они чаще бросают учебу, реже получают высшее образование, занимают менее квалифицированные должности, меньше зарабатывают и чаще меняют работу. Михаил Лобковский. Из бойлерной на а потом и в психологию. Мне получить высшее образование все же удалось, но путь к этому был тернист. Долгие годы, будучи студентом, а учился я действительно долго в разных местах, я подрабатывал дворником. Справедливо решив, что самая легкая работа дворника — мести не просто улицу, а двор какого-нибудь детского сада, туда я и устроился. Такая примитивная физическая работа мне очень подходила. Убирать снег, махать метлой — это сколько угодно, от этого я не уставал а вот учеба давалась мне тяжело. Больше того, если я учился семестр, а потом не мог с первого раза сдать зачет или экзамен, то просто бросал это дело. Внимательный читатель помнит, что с режиссерского факультета я отчислился, но примерно в те же годы внезапно снова поступил в институт. Почему внезапно? Дело было вот как. Я встречался с девочкой, папа которой однажды поинтересовался, ну и чем твой ухажер занимается? В бойлерной работает. Было как-то несолидно, солидно и я довольно легко поступил в пединститут на исторический факультет. Сдал экзамены на одни пятерки по прежней схеме. Ночью позанимался, утром сдал, а днем уже ничего не помнил. Однако учиться было очень тяжело, особенно из-за гигантского количества дат, имен и фактов, которые требовалось запомнить. Но все же год я там отучился, просто чтобы доказать папе и девочке, что все-таки чего-то стою. А потом мы с ней расстались, и институт я бросил. Но поступил в педучилище, мне засчитали часть экзаменов с ИСТФАКа, и пошел работать в школу. И только потом, работая учителем в начальной школе, я поступил на психфак педагогического института, на вечернее отделение. И вот тут, наконец, все стало проще, и в свои 27, то есть через 10 лет после окончания школы, я наконец-то получил диплом о высшем образовании. И уже на третьем курсе пединститута начал работать школьным психологом. Взрослые с СДВГ устают гораздо быстрее, чем их здоровые сверстники. У 62% пациентов с СДВГ отмечаются признаки остынии, в первую очередь повышенная утомляемость. Михаил Лобковский. Школьные годы чудесные. Про работу в школе. В школе мне работалось хорошо. И учителем, и потом психологом. А знаете почему? В начальной школе было всего 4 урока по 45 минут, между ними перемены. Столько я вполне мог осилить. Тем более, что все 45 минут ты на уроке не задействован. Объясняешь что-то минут 5, потом минут 10 дети задания выполняют, потом вы его обсуждаете. То есть постоянная смена деятельности. А чтобы зарплата была хоть немного побольше, я вел общую и возрастную психологию в 9 и 10 классах, то есть еще по 2 урока. Уже тогда я не мог понять, как люди каждый день работают по 8 часов. То ли дело школа, 45 минут и перемена, еще 45, еще одна, и постоянно что-то новое, то один класс, то другой. Короче, это была просто работа мечты, я ее обожал, потому что она не требовала скрупулезности, тщательности и долгого сидения на одном месте. Но и на ней я тоже уставал. Иногда после четвертого урока я засыпал прямо за учительским столом, Видимо, и эта деятельность, сопряженная с улевыми усилиями, забирала у меня последние силы. А потом приходил домой и снова заваливался спать. Уровень усталости был запредельный, как будто я не в школе работал, а вагоны разгружал. Тогда у меня впервые в жизни что-то стало получаться. Довольно скоро я стал известным учителем. Обо мне писали в разных СМИ, от «Комсомольской правды» до «Учительской газеты». Еще до окончания института, годов 23-24, я попал на обложку журнала начальной школы. Кроме всего прочего, я оказался в знаменитой школе номер 43, про которую сняли фильм «Нежный возраст». А перед тем, как я ушел из школы и вообще уехал из страны, ко мне в класс стояла очередь из 75 человек, при норме в 25. То есть родители специально хотели отдать детей в нашу школу, чтобы они попали ко мне в первый класс. Единственный мой косяк как учителя начальных классов — заключался в следующем. Я был обязан преподавать детям чистописание, учить их красиво писать письменными буквами. А я и сам-то писал каракулями, да и до сих пор пишу не очень. Я тогда честно всем сказал «извините, это не мое». И с меня за это, кстати, никто не спрашивал, ни директор, ни зауч. Еще из-за своего СДВГ я был очень неаккуратный, постоянно разбрасывал вещи и дома, и в школе. Доходило до того, что дети сами наводили порядок на моем столе. Абсолютно добровольно. Мол, Михаил Александрович, вот мы вам все это аккуратненько стопочкой сложили. А еще взрослые с СДВГ не умеют откладывать деньги. Им сложно вовремя оплачивать счета. Они склонны к компульсивным покупкам. Молодые пациенты, дольше чем их здоровые сверстники, находятся на содержании у родителей. А пожилые люди с СДВГ выходят на пенсию почти без накоплений. Михаил Лобковский. Кибуц, работа на стройке и свой метод изучения иврита. Когда мне было 28, мы с женой и ребенком переехали в Израиль и должны были, как и все репатрианты, учить иврит. Помню, как мы с женой пошли первый раз в местную школу «Ульпан». Дело было в Кибуце, на голанах на севере страны. В общем, минут через 15 после начала урока я уже спал, положив голову на парту а поскольку я не понимал, что у меня СДВГ, то решил, что мне это просто не надо. Так и сказал жене, пойду я лучше работать, семью кормить надо. И на занятия больше не приходил. Но язык, кстати, выучил, так как, наверное, учат его гастарбайтеры во всем мире. В мой первый же день настройки а устроился я поначалу именно туда, меня определили к прорабу, который говорил со мной только на иврите. Он бегал по объекту с рулеткой, делал замеры оконных и дверных проемов и откосов, диктовал мне на иврите двух-трехзначные цифры, а я на ломаном английском пытался что-то переспросить. И тогда он мне на английском ответил. «Старик, мы на работе, и мне все равно, что ты не понимаешь. Или ты начнешь понимать, или останешься без работы». А надо сказать, жили мы очень бедно, и такая перспектива мне совсем не улыбалась. Поэтому путем невероятных усилий к концу восьмичасовой смены Я уже считал на иврите до тысячи и обратно, без всякого ульпана. При этом, как все эти слова пишутся, я не знал и до сих пор довольно плохо читаю на иврите. В общем, какое-то время мы пожили в Кибуце, а потом переехали в Иерусалим. Там я отнес свой диплом в Министерство образования, и мне подтвердили вторую степень по психологии. Так я начал работать психологом в мэрии Иерусалима, в подразделении, которое помогало трудным подросткам в трудных семьях. Конечно, мне передавали только русскоговорящих детей. Мой уровень иврита не позволял работать со всеми остальными. Но проблема была в том, что в самой мэрии я должен был говорить на иврите. Пришлось взять себе переводчика и первые полгода отдавать ему почти весь свой заработок. И по сей день я сам достаточно бегло говорю на иврите, но ответы понимаю плохо. Видимо, чтобы понять, что тебе говорят, надо больше концентрироваться. А еще, когда я работал в службе семейного посредничества, от меня требовали описывать мою работу с пациентами, вести записи. Я же делать этого не мог, даже на русском, и сам не понимал, почему. Тогда мне казалось, что у меня просто много работы, некогда. Но на самом деле причина, конечно, была в моем диагнозе. Вернувшись из Израиля обратно в Москву, я начал работать в первой государственной консультации семьи и брака, открытой еще в СССР. Тогда же я впервые попал на радио, на радиостанцию «Надежда», и начал там вести программу. Так и пошло. Я работал психологом и параллельно вел передачи на радио. Потом меня стали приглашать на телевидение, я даже делал там свою программу. При этом мой СДВГ, как вы понимаете, никуда не делся. Вернее, я тогда еще по-прежнему не знал, что у меня этот диагноз, но продолжал ходить по врачам. Они в основном говорили, что у меня депрессия, и назначали антидепрессанты. Это не помогало. Я не мог принимать больше одного-двух человек подряд. После 45-минутной сессии я уставал от концентрации внимания настолько, что иногда ложился спать. Даже работа в школе не давалась так тяжело. Там все-таки было много детей и постоянная движуха. Телевидение тоже требовало усидчивости. Надо было то фрагмент перезаписать, то дождаться, пока свет по-другому выставит А с СДВГ это дается очень нелегко. Зато на радио наушники надел и в путь. Из-за этого радио я всегда любил больше. По статистике, взрослые с СДВГ чаще попадают в автомобильные аварии. Причина не столько рассеянность, сколько импульсивность. Исследования также показывают, что у таких людей агрессивный стиль вождения. И, конечно, СДВГ влияет на личную жизнь. Люди с этим синдромом чаще меняют партнеров и реже используют контрацепцию. В семейной жизни они сталкиваются с большим количеством проблем, их отношения менее стабильны и часто заканчиваются расставанием и разводом. Исследования показывают, что люди с СДВГ нередко приступают к закон. Так, у 26% взрослых, находящихся в местах лишения свободы, найдены проявления СДВГ что примерно в 10 раз чаще, чем в целом по популяции. При этом среди отбывающих длительный срок наказания распространенность СДВГ составляет 40%. Однако лишь 6% осужденных с подтвержденным СДВГ получили этот диагноз и медицинскую помощь еще в детстве, хотя медицинская и психологическая помощь требовались большинству из них. Согласитесь, статистика не слишком утешительная. Но хотим еще раз подчеркнуть, люди с СДВГ не виноваты в своем диагнозе. Если вовремя принять необходимые меры и начать терапию, за счет этого можно уменьшить возможные риски. Михаил Лобковский. Второе рождение. Постановка диагноза и жизнь после. В книгах часто пишут, что после какого-то события жизнь делится на до и после. Так было и со мной. Однажды, лет 15 назад, мне позвонила бывшая жена, которая на тот момент работала медсестрой в Израиле, и рассказала, что была на лекции психиатра с СДВГ. Его самого в детстве не лечили, и на лекции он рассказывал о своих симптомах, о том, как живет, с какими проблемами сталкивается и как их решает. Жена сказала, «И вот я его слушаю и понимаю. Да это же практически все про тебя. Просто описание твоей жизни». Я ей поверил и стал искать врача, который бы в этом разбирался. И нашел. Мне поставили диагноз, и началось лечение. И вы знаете, с первой же таблеткой моя жизнь изменилась. Казалось, такого просто не может быть, но все реально повернулось на 180 градусов. Я испытал, может быть, впервые за всю свою жизнь прилив счастья и радости. Мне тогда было 48 лет. Но это еще не все. Я вдруг перестал быть лузером. За полтора года я раздал все долги, а их сумма, напомню, составляла 300 тысяч долларов. Сам я стал структурированным и предсказуемым. Перестал вести себя импульсивно, бросил курить. Начал выдерживать рабочие нагрузки, с которыми не справлялся и в 20-30 лет. И работать, соответственно, стал в разы больше. До лечения моей максимальной нагрузкой, напомню, было принять двух пациентов в день. Причем с перерывом хотя бы часа в четыре, чтобы можно было поспать и восстановиться. А начав лечиться, я стал и по четыре человека подряд принимать, потому что у меня перестало уходить столько энергии на две вещи — на совершение любых волевых усилий и на внутренние переживания из-за того, что у меня ничего не получается, и я какой-то неудачник. Всю эту энергию я смог направить на работу, да и на жизнь вообще. Благодаря тому, что мой мозг начал функционировать в разы эффективнее, я придумал свою психологическую методику, по которой сам и живу те самые шесть правил, которые за годы моей практики показали огромную эффективность. Я, человек, который раньше и предложение это не мог дописать до конца, параллельно с этой книгой работал еще над одной, можете себе такое представить. А моя гиперактивность превратилась из недостатка, который мешал мне жить в черту характера, благодаря которой я решаю вопросы стремительно, а еще и перестал обижаться и конфликтовать стал гораздо более доброжелательным, сдержанным, терпеливым, спокойным, лояльным и толерантным. У меня вообще исчезли проблемы в отношениях с окружающими, как минимум потому что пропала необходимость выяснять с ними отношения. Я стал ясно и рационально мыслить и нести ответственность за свою жизнь и свои поступки. Началась действительно совершенно другая жизнь, и этим я обязан своей бывшей жене. Но главное — Я перестал искать причину своих неудач в других людях, и неудачи тут же закончились. И теперь, кроме проблем со здоровьем, которые я себе основательно подпортил из-за своего диагноза, мне вообще не на что жаловаться. Сегодня я живу так, как даже мечтать не мог.